Мозги Ленина Ленин хранился в мавзолее. Мозги Ленина хранились отдельно от Ленина, в банке от огурцов. Поэтому Ленин, когда просыпался, ничего не помнил. Кто он, куда он, зачем он? Каждый раз ему приходилось всему учиться заново, но он все равно ничего не запоминал. Бывает, очнется, сидит, держит банку с мозгами и шепчет в нее «Учиться! Учиться! Учиться!» И так, пока кто-нибудь не придет и не настучит ему по голове.